Голощокин и компания. А потом пришла и его очередь. Длинная вереница титулов товарища Филиппа. С 12 по 15 съезд кандидат в члены ЦК партии. С 15 съезда уже член ЦК. Главный государственный арбитр при Совнаркоме. И с каждой ступенькой наверх, но на ступеньку ближе к смерти. В 40-х годах он выполнил всю неминуемую программу кремлевских бояр. Гулаг, расстрел и безымянная братская могила. Яма, засыпанная землёй. В яме, предназначенной для них отцом и учителем, окончили свои дни расстрелянные Дитковский и Сафаров и командир Берзин. Лишь Алмачёв, единственный из руководителей Уралсовета, успел погибнуть на гражданской войне. Но так или иначе все подписавшие приговор о расстреле погибли от пули. Но Давид сказал Авесе: Не убивай его, ибо кто подняв руку на помазаника Господня останется ненаказанным. А непосредственные палачи, все чьи имена нам достоверно известны, скончались в своей постели. Но ну что ж? Прости им, не ведают, что творят, молил в свой последний миг последний царь